Ну а демон не был против. Пока он получает манну, он может стрелять бесконечно. Постепенно враг подошел на расстояние атаки, и по парню с девушкой открыли огонь множество бойцов. Использовались в основном пулеметы, но демон лишь создал стены из земли перед собой. Толщиной она была три метра и высотой в полтора, при этом прикрывала как спереди, так и по бокам а когда оружие зарядилось, попросту приподнялся и выстрелил. Послышалась ругань, но парню было плевать. Он пришел побеждать, и для этого нужно было вынудить противника пойти в лобовую атаку, иначе они попросту окружат базу и задавят численностью. Никакие окопы не помогут, учитывая, сколько враг собрал одаренных и различной вспомогательной техники. Тем временем минометы Соколовых вовсю поливали врага снарядами. Снайперы на башнях активно кого-то отстреливали, а пехота готовилась встречать врага. Впрочем, минометы противника также били по позициям Соколовых. Одаренных атрибута ветра не было, ни там, ни там, поэтому никто не мог сбить мины. Лишь Светлана порой метала в воздух свои шары, но в основном экономила силы. Враг не спешился штурмом, но и окружать базу не торопился. Вместо этого противник послал две группы атаковать с севера и востока. Они надеялись, что пока Соколовы отвлечены на основную армию, эти два отряда, укрываясь в лесу, смогут пройти незамеченными. Тео сообщил об их приближении сразу, как они ушли в лес. Даже ранги и численность указал, поэтому их уже ждали Леонард на востоке и Человек-Соколовых на севере, ну и дополнительные силы огневой поддержки. Эти лесные группы состояли из одного одаренного на стадии развития, сотни на завершении и пяти сотен обычных солдат. До позиции они добирались беспрепятственно. В лесу не было ни дозорных, ни ловушек, только вот между базой и лесом было около полукилометра открытого участка земли, и его требовалось преодолеть пешком, без укрытий. Однако у нападающих было кое-что, что должно было немного облегчить задачу. Поэтому, когда народ вышел из леса и побежал, по позициям защитников было выпущено по пятьдесят ракет, как на севере, так и на востоке. Целились в основном в башни и стены. Нападающие рассчитывали, что начнется хаос в рядах противника, но на них тут же обрушился град пуль от прятавшихся в окопах солдат, а вперед вырвался Леонард в облике красного Минотавра. На нем были лишь шорты, а также ремни на теле с закрепленными на них странными металлическими цилиндрами. Против него тоже был одаренный с даром типа «Превращение». Монстр, иными словами. Выглядел он как саламандра. Красная чешуйчатая кожа размером с крупный внедорожник и в длину около десяти метров, из которых пять — это хвост. Часть нападавших тоже были чудовищами, но лишь те, кто достиг стадии завершения, могли себе позволить остаться без брони и нестись на пролом, игнорируя пули. Впрочем, игнорировать пули было тяжело даже тем, у кого был барьер, особенно когда на одаренного нацелено сразу три и более тяжелых пулемета. А вот мчащуюся «Саламандру» не трогали, да и бежала она не очень быстро, поэтому отстала от штурмующих. Так что Минотавр сперва занялся ближайшими врагами. «Вы все умрете! Ваша атака бессмысленна!» кричал Минотавр, пытаясь подавить моральный дух противника. Правда, мало кто понимал латинский. А еще меньше кто мог понять, что тот на стадии развития. Поэтому враг накинулся на него сразу толпой. Четверо одаренных зверолюдей с пулеметами в руках мучались на Минотавра поля по нему и пехоте в окопах. Но и их барьеры тоже работали без передышки, отражая множество пуль. Добравшись до Леонардо, они отбросили оружие, бесполезное в ближнем бою. Вместо него у них были когти, зубы и могучие кулаки, покрытые к энергией. Но вдруг один из одаренных вскрикнул и рухнул. Его барьер истощился и лопнул, а пулеметная очередь разорвала прочную плоть на части. Однако трое других смогли приблизиться достаточно близко, и пальба прекратилась, ведь так, Солдаты могли задеть Леонардо, что было на руку одаренным, намеревавшимся по-быстрому с ним разделаться и, оказавшись в окопах, устроить резню. — Жалкие букашки, вы мне не ровня! — выкрикнул Минотавр, пытаясь напугать противника, но те лис злобно оскалились. Человек-кабан напал спереди, а два оборотня с флангов. Только вот двуручный топор Минотавра заискрился, и мужчина нанес круговой удар, разом разрубая всех троих. — А я вас предупреждал! Выпустив из бычьего носа две струи горячего воздуха, Минотавр выхватил с ремня на груди один из цилиндров и, подсоединив к топору, восполнил на нем заряд манны и уставился на приближающуюся саламандру, дышащую пламенем. «Сделаю из тебя сапоги!» Человек-бык злобно оскалился и, отбросив пустую батарейку, кинулся в атаку. Глава шестая Римская империя, Франкия, некоторое время назад В небольшом и гниющем частном доме в пригороде Парижа две бледные и исхудавшие девушки занимались сеансом лечения. К ним поступил очень важный пациент, но в критическом состоянии. Это был седой старик с жуткой раной на груди. — Он не жилец, — заговорила рыжеволосая девушка, обратившись к красивой и статной молодой блондинке. — Если он не выживет, то и вы не выживете. Посмотрев на целительниц, как на говно, заявила блондинка. Несмотря на свой внешний вид, она была на стадии развития, как и стоящий рядом двухметровый охранник, напоминающий горилу Мы не чудотворцы! Мы можем лишь ненадолго оттянуть его кончину! — выкрикнула вторая целительница. — Так оттягивай! Если он не доживет до ночи, вы не доживете до утра! — рявкнула блондинка, превращая свои красивые ногти в жуткие на вид когти. Целительницы заткнулись и принялись лечить старика, но всего через несколько минут темноволосая рухнула на пол и впилась руками в свое горло. Ее начало трясти, а кожа темнеть. — Нет! Афра! Рыжая кинулась к подруге и принялась лечить, но через миг охранник отшвырнул ее в сторону. — Господина, лечи! — рыкнул он. — Но она сейчас умрет! Я должна остановить это! И на... Не успела Элинда говорить, как блондинка взмахнула рукой, и длинный коготь пронзил сердце Афры. — Она мертва, и ты умрешь, если начнешь лечить моего мужа! — злобно прорычала блондинка. В отличие от мужа, которого она искренне любила, у нее оказался талант в развитии дара, поэтому-то она и сохранила молодость. А он... Постарел, стал слабым и сейчас умирал после практически успешного покушения. «Ты сумасшедшая! Ты обрекла всех нас на гибель!» Рыжеволосая начала смеяться, будь то спятила, а тем временем тело Афры стремительно чернело и набухало. «Лечи его, иначе тебя ждет участь хуже смерти. Тебя будут насиловать днем, ночью пытать, а утром вылечат, а потом все заново!» — кричала блондинка, но вдруг раздался вопль, и она резко обернулась. Двухметровое чернильно-черное существо, чья кожа покрыта маленькими пупырышками, вцепилась своей вытянутой пастью в охранника, вгрывшись тому в шею. они пропорционально длинные пальцы, что оканчивались острыми когтями, вонзились мужчине в бока. Охранник резко дернул и оттолкнул от себя монстра, А блондинка, моментально среагировав, метнула два когтя в глаза монстра, пробивая череп насквозь. Только вот монстр не умер. Он вытащил когти блондинки, а его глаза тут же заросли. Глаза были немного узковаты красного цвета, но в центре зрачка виднелись две белые точки, а от взгляда твари по спине бежали мурашки. — Что ты за дрянь такая? Выкрикнула девушка и метнула еще несколько когтей, а следом в бой вступил раненый охранник. Он обратился во что-то вроде человека-носорога и, повалив черного на пол, принялся лупить. — Целительница! Что за... сука! Нет! Блондинка обернулась и увидела, что ее муж убит. Ему свернули шею, а рыжий целительнице и след простыл. «Ты будешь страдать перед смертью! Ты будешь молить убить тебя!» — кричала блондинка, но вдруг ее обхватили огромные руки, и жаркое пламя окатило девушку. «Врача! Врача!» — кричал один из бойцов Соколовых, прижимая рану на груди товарища. Его броню пробило минометным осколком и повредило внутренние органы. — Тут я! — показалась зеленоволосая девчушка перед окопом. э девочка, осторожно! — выкрикнул мужчина, намереваясь закрыть Тефу своим телом от огненного шара, но она оттолкнула солдата и спокойно приняла шар на кай-барьер. — Я сильная! — улыбнулась она и спрыгнула в окоп. Подскочив к солдату, она положила ладонь на рану, и всего секунд через пятнадцать тот открыл глаза и чувствовал при этом себя великолепно. А девчушка уже умчалась дальше. — Что это было? — пробормотал боец. Впрочем, его больше не умирающий товарищ тоже недоумевал, но вдруг раздался вопль, и бойцы, схватив оружие, выглянули из-за окопа. А там эта самая египтянка голыми руками рвала на части двух одаренных на пике завершения. Казалось, что девчушка невероятно сильная, но на самом деле она попросту своим даром разрывала плоть врага, что позволяло легко оторвать конечность. Могла бы и сердце остановить, но это требовало уйму к энергии, а в нее и так палят из трех десятков автоматов, еще и гранатами закидывают. В этот миг раздался мощный взрыв, а за ним последовал десяток более слабых. Это Светлана вступила в бой, бомбардируя противника. Пылающая птица Феникс кружила над врагом, и ей было плевать на ответный обстрел. Пули попросту плавились, попадая в ее пламя, и лишь вражеские дары причиняли дискомфорт, но не сказать, что существенный. — раздался птичий крик, и Феникс, чей размах крылья составлял метров шестнадцать, опустилась к самой земле, пролетая над головами солдат. В этот момент огненные перья спали с крыльев Феникса, падая на головы людей, сжигая их заживо. Даже бронекостюмы не могли сдержать пламя, они попросту плавились. — Да кто ты, мать твою, такая? — выкрикнул один из одаренных и создал трехметровый каменный кол. Через миг камень будто выстрелил, вонзившись в Феникса только вот он сразу же вылетел с другой стороны пламенного тела чтобы повредить светлане требовалось повредить ее истинное тело находящееся в районе шеи огненной птицы кра феникс заметил атаку и ловко развернувшись в воздухе помчался на нападавшего одаренного но тут успел метнуть еще один кол и в миг перед атакой птицы создал перед собой каменную стену только вот — Черт! Тварь! а, -а, -а, -а завопил он, когда стена лопнула из-за силы пламени, а его самого обожгло. Кей-барьер не смог полностью поглотить атаку, но буквально через пару мгновений его окутало водой, да не простой, а имеющей целебное свойство. — Спасибо, Ань! — поблагодарил обожженный и кинул взгляд на шар воды, в котором пряталась хрупкая на вид женщина. Она кивнула и покатилась дальше помогать бойцам, но тут, прямо перед ней, взорвался снаряд, выпущенный демоном, и шар отнесло метров на двадцать. Часть воды же испарилась. — Да когда они прихлопнут этого малолетнего? — выругался обожженный одаренный. Тем временем на позициях демона шла главная битва. Некоторое время назад армия пошла на штурм, но, понеся существенные потери, была отброшена, после чего началась позиционная борьба. Железняковы укрывались за транспортом и щитами, Соколовы прятались в окопах, в обе стороны ежесекундно летело не менее десятка тысяч пуль. Минометов уже давно не осталось, все были уничтожены, что, к слову, было на пользу Соколовым ведь они изначально существенно уступали в количестве этого оружия. А пока пехота перестреливалась, сильнейшие одаренные пытались прорвать оборону врага, но на их пути встали Тео, Сергей, исса Нкечи и Григорий, патриарх Соколовых. Против них было четверо одаренных рода Железняковых, включая патриарха. В качестве прикрытия было множество одаренных на стадии завершения — Тео взял на себя сильнейшего, а именно патриарха. Исса с Сергеем противостояли второму по силе противнику, тот был невероятно гибким и мог удлинять конечности. Но самая неприятная его способность — это отращивание новых конечностей. К примеру, он мог создать руку на руке, причем в одно мгновение. Соколов Григорий сражался против противника стихии огня, а Анкечи бился с человеком-осьминогом. Вся его верхняя часть принадлежала осьминогу с десятью щупальцами, чьи острые когти покрыты к энергией и ядом. Даром Нкечи оказались рывки. Казалось, что он телепортировался, но нет, он просто очень быстро перемещался из позиции А в позицию Б, и только по прямой. Оттого казалось, что он рикошетит по воздуху, бьет и сразу отходит но а враг Тео повелевал металлом и был полностью покрыт им. Казалось, что это не человек, а боевой робот, потому как в этот костюм были встроены пулеметы и даже огнеметы. И все оно защищалось барьером, поэтому даже ствол пулемета повредить было тяжело. Помимо этого, робот был вооружен трехметровым мечом и щитом. — Урод! Из-за тебя и твоей игрушки столько людей померло! — кричал робот. — Отдали бы землю миром! Зачем все эти жертвы? — Ты идиот, раз задаешь такие вопросы! — ухмыльнулся демон, направляя на противника свое оружие. — Оно слишком медленно заряжается! — раздался голос из робота, а через миг махина кинулась на парня. Загрохотали пулеметы, огнеметы приготовились к атаке, но... Тео лишь улыбался... Ведь через миг его оружие выпустило не шар, как предполагал патриарх, а невероятно горячее пламя. Робот выставил вперед щит, но барьер и так поглощал весь урон, а через миг взмахнул мечом, намереваясь разрезать Тео пополам. Или хотя бы повредить барьер. Но, несмотря на огромную скорость атаки робота, парень просто направил правую ладонь вниз и создал воздушный толчок, подбросив себя в воздух. Находясь в воздухе, демон выпустил электрический поток из головы дракона, поражая робота, но тот сразу же ударил парня своим огромным щитом, отправив в полет. Только вот, отлетев метров на шесть, демон ударил по воздуху и резко, вместо того, чтобы отдалиться от робота, наоборот, полетел к нему, игнорируя шквал пуль. Неожиданно раздался крик Григория а через миг в Тео попал большой огненный шар, ошарашив парня. Этим сразу же воспользовался робот и обрушил на него меч, буквально вбив в землю. Роботу этого показалось мало, и четыре огнемета выпустили настолько мощное пламя, что, направив его на танк, пехота внутри сварилась бы заживо всего за несколько секунд. Однако вдруг земля под ногами робота превратилась в болото и начала затягивать груду металла, а следом из дыры в земле вырвалось ответное пламя. Огонь на огонь! Такой барьер противника не смог полностью поглотить. И стволы огнеметных орудий попросту оплавились. Они могли бы и взорваться, но благодаря чуду и быстрой реакции патриарха этого не случилось. Огнеметы перестали выпускать пламя, а вот демон нет. Роботу пришлось прикрываться щитом и рубить мечом. Только вот парень уже выбрался из ямы и отошел на безопасное расстояние. При этом патриарха Железняковых все еще сильнее затягивало в болото. «Защитим патриарха!» — раздался крик, и в Тео полетели разнообразные дары. В бой вмешались одаренные на стадии развития. По ним работала пехота Соколовых, поэтому одаренные умирали один за другим. Но, несмотря на это, всеми силами пытались помочь Патриарху. Кто-то даже заморозил болото, позволив роботу выбраться. В ответ демон выпустил пламя из драконьей пасти, заживо сжигая шестерых противников. Их истощенные от плотного пулеметного огня барьеры моментально лопались, как мыльные пузыри. Сами же люди не успевали и вскрикнуть, прежде чем умереть. кра Робот резко обернулся и выставил вперед щит, но огромная огненная птица сбила его с ног и завалилась на него, выпуская мощнейшее пламя. Одновременно с этим Феникс выпустила кольцо огня, быстро увеличивающееся в размерах, сжигая еще четверых пришедших на помощь одаренных. «Сдаюсь! Вы победили!» — Пощады! — вопил мужчина, сжигаемый заживо, и тут Светлана резко прекратила жечь противника и поднялась в небо. — Патриарх Железняковых сдался! Бой окончен! Соколовы победили! — громко прокричала Феникс, это было что-то среднее между человеческим и птичьим голосом, а потом повторила. Через некоторое время к роботу подбежали трое других одаренных, которые сражались с командой Соколовых и Волкова. Выглядели они потрепанно, и было очевидно, что еще немного, и они бы проиграли. Впрочем, команду Тео тоже слегка потрепали, особенно Иссу с Сергеем. Они сражались с противником на пике, хотя сами были в начале и середине. — Вань, ты как? Светлана спустилась с неба и развеяла пламя, кинувшись к Тео. Выглядел тот грязноватым и чумазым от Гарри. Он оказался сильным. Сил потратил куда больше, чем планировал. Но в целом нормально. Парень воткнул драконью пасть в землю и принялся приводить себя в порядок, используя магию. — Не думал, что патриарх сдаться. Но в целом это даже хорошо, так будет проще получить компенсацию. — Согласна, — кивнула принцесса и, подойдя к Тео, стерла немного грязи с его лба. — У Железняковых много земли и имущества. Если захватить все это силой, большая часть бизнеса в итоге разорится Нарушится логистика, оборвутся контакты и многое другое. — Ну, с этим пусть Соколовы разбираются, — хохотнул парень и посмотрел на подходящих товарищей. — Бизнес мне сейчас не нужен, тем более здесь. — — Мне еще острова свои развивать, а на это нужны деньги и связи. — Тогда тебе нужно в Питер, — подметил подошедший Соколов. Он слегка хромал и был немного опален. — Там есть род Чайкиных. Им принадлежит много островов в Финском заливе, а также острова Готланд и Хиума. Уверен, что они не откажутся поделиться опытом в обмен на несколько услуг. — Благодарю, обращусь к ним. — А вот и канцелярия, — громко сказал Сергей, в видя приближения вертолета со специальными опознавательными знаками. — Ну, значит, расходимся, — хохотнул Тео и оставил счастливого и довольного Соколова отдуваться. Парень вернулся к базе и собрал своих бойцов. Выглядели они паршиво, броня изодрана пулями, когтями, мечами и дарами. Много раненых, но убитых не было. Вернее, они были, но недолго. Каждый раз, когда кто-то намеревался уйти на вечный покой и отдохнуть, прибегала Тефа, поднимала бойца на ноги и отправляла в бой. Самый неудачливый умудрился три раза умереть. А кому-то девушка даже голову смогла вернуть на место. Бойцу повезло, что он одаренный на середине становления, и Тефа была рядом. вскоре Посчитали общее количество погибших. У Соколовых это число составило 940, у Железняковых и тех, кто помогал им в этой битве, чуть больше 5000. За такие низкие потери, конечно же, стоило благодарить Тефу. Она многих сумела спасти. Но, конечно же, везде успеть она не могла, иначе потерь было бы куда меньше». Только вот в приоритете у нее были солдаты Тео, и далеко от них она старалась не уходить. Закончив осмотр, парень велел войскам возвращаться на базу, сам же с девушками отправился к себе домой, где его уже поджидала Евгения. Девушка передала три треснутых камня, взамен получила целое и обсудила заказ от армии. Парень же, воспользовавшись моментом, решил попросить помощи. — Шри-Ланка, да? — пробормотала солдатка, стоящая напротив Тео. Тот же сидел за столом и пил чай. Он, конечно же, предлагал девушке, но та отказалась, впрочем, как и от предложения присесть. — Позвольте уточнить у начальства. — Конечно. Тео улыбнулся и отпил чаю. Девушка же вышла на улицу, но вернулась меньше, чем через минуту. — Руководство согласно но при условии, что вы поможете решить несколько вопросов в регионе». «Из той же серии, что и в Мадриде?» «Да», — девушка утвердительно кивнула. «Все будет щедро оплачено. Маршрут эвакуации для вас и ваших людей также будет подготовлен, но вылетать нужно немедленно. К острову подходит авианосная группа британцев, и вскоре небо будет закрыто. У вас будет два дня на эту операцию». — Я и не собирался задерживаться. Через три дня у моей Кати день рождения, и я обязан успеть вернуться, — улыбнулся парень. — Поняла? — девушка вновь позвонила кому-то. — Самолет? Через сорок минут. Сейчас за вами заедет машина. Четыре человека, я правильно поняла? Солдатка окинула взглядом египтянок и Светлану, которая только вышла из душа и была укутана полотенцем. — Да? — Парень отпил чай и посмотрел на Иссу. Та, конечно же, слышала разговор и уже встала с дивана. — Позвони всем, будь добра, и подготовь все к отпытию. — Да, господин. Девушка слегка поклонилась и, пролетев мимо Светланы, скрылась на втором этаже. — Уже улетаем? — удивилась принцесса, подсаживаясь к парню. Тот в ответ кивнул. — Говорят, британцы скоро свой авианосец к острову подведут, надо спешить. — Авианосец. Их обычно сопровождает как минимум один одаренный на стадии доминирования. Девушка кинула взгляд на солдатку. — Сопровождает патриарх рода Ферерс. Коротко доложила она, и Светлана немного успокоилась. — Этот старикашка повелевает водой и древний как смерть. На суже он не очень опасен объяснила принцесса своему жениху, после чего залпом упустошила кружку и поспешила на второй этаж переодеваться. Глава седьмая «Нужно будет закупиться снаряжением на подобные случаи», — подметил Тео, смотря на свою команду. «Маленькую горничную слугу в черном мужском костюме и принцессу в спортивном». «Не помешало бы, но мне не принципиально». Светлана улыбнулась, и Тео поверил бы ей, если бы не знал, что в ее сумке лежат платья и пять комплектов чистого нижнего белья. «Ладно, отправляемся». В скором времени они прибыли на военный аэродром и на огромной скорости помчались на Шри-Ланку, райский курорт, который превратился в ад. Пока летели, парень с командой изучил военную сводку, если коротко, то северная половина острова сейчас захвачена индусами, а южная — англичанами. Остатки сил правительства находились между ними в городке под названием Канди. Этот город располагался в центре острова. Местность там была сложная, множество гор и джунглей, поэтому правительственные войска еще как-то додержались но их уничтожение было лишь делом времени. Ну а когда прибудет авиация с бомбардировщиками, от джунглей останется лишь пепелище. Последнее и было главной угрозой, поэтому и требовалась спешка. «Готовьтесь, идем на посадку!» — раздался голос из динамика. В окно иллюминатора, к сожалению, нельзя было взглянуть. Его попросту не было поэтому куда они садятся было непонятно. Данный самолет, как и еще пять летевших рядом, специализировался на высадке диверсионных групп в прибрежной зоне, поэтому, когда открылась дверь, люди увидели лишь море. До берега им нужно было проплыть два километра, причем самим, без лодки. Но от водолазного снаряжения Тео отказался еще перед вылетом. Зачем ему это? если есть магия. «Ступайте, не бойтесь», — заявил парень, спускаясь на воду. Она держала его и была подобна желе. Через миг Тео помог принцессе спуститься, а потом и остальным. У каждого был с собой военный рюкзак со спальником, провизией, средствами связи и прочим. Все щедро предоставили военные, даже камуфляжную форму, в которую все, конечно же, переоделись. Ведь одно дело — бродить в обычной одежде под джунглем и быть легко замеченным, а другое — специальный камуфляж. К тому же эта одежда была достаточно плотной и защищала от насекомых, а их в конце июня в джунглях, видимо, невидимо. — Как необычно! И так мягко! — Ой! Светлана попрыгала на воде, как на батуте, но вдруг одна из ног провалилась под воду. «Я же просил быть аккуратнее!» Парень вздохнул и восстановил пробоину. «Прости!» Девушка смущенно улыбнулась и прошлась огнем по ноге, осушая ее и при этом не повреждая одежду. «А теперь стараемся не двигаться!» Громко сказал парень, и вода вдруг вокруг людей начала подниматься вверх, заключая их в сферу после чего сфера опустилась под воду и поплыла к берегу. «Как красиво!» — обрадовалась Теофа, оказавшись под водой, а Тео еще и создал источник света и даже ко дну опустился, чтобы девушки могли полюбоваться красотами морских глубин. А красот действительно было много. В местных водах водилось множество чарующих своей красотой и необычностью обитателей. Только вот проплыв полкилометра, люди наткнулись на затонувший военный корабль, вокруг которого было множество трупов, пожираемых обитателями моря, и чем ближе люди подплывали к берегу, тем чаще встречались корабли и тела. В скором времени они добрались до берега, но выбираться наружу не стали. Тео повел сферу по какой-то реке около крупного города Негомба. Впрочем, сейчас это были одни большие руины, а не город. Но рисковать парень не хотел. Любая стычка или погоня — это потеря времени, которого очень не хватало. Чтобы успеть на эвакуацию, нельзя было терять ни минуты. В реке было немало зверомутантов, но они оказались довольно слабыми, да и зашуганными войной, происходящей на поверхности. Зато все они были сытые. Ведь на дне реки было настоящее кладбище. Казалось, что кто-то попросту сбрасывал тела в реку, чтобы не хоронить. Через шесть километров пути по реке отряд вышел на берег. Продвигаться дальше мешал водопад, да и уровень воды постепенно снижался. — Кошмар какой! — подметила Светлана, наблюдая за столбами дыма, коих были тысячи. Весь остров пылал пожарами, а над головой то и дело проносились ракеты да артиллерийские снаряды, причем в обе стороны. «Нужно быть осторожнее. В нескольких километрах севернее линия фронта», — сообщила ИССА и достала из рюкзака пластиковую коробку размером как под обувь. в Ботинок там, конечно же, не было, зато была сложная шпионская аппаратура. Девушка быстро собрала устройство и разместила на ближайшем крупном дереве. Заодно и осмотрелась. Это была одна из задач, выданных военными. Требовалось установить еще три таких же коробочки. Без разницы где, главное, чтобы между ними было километров десять, лучше пятнадцать. Врага поблизости не видно, но двигаться нам лучше по лесу. Тут все в жилой застройке. Можем наткнуться на гражданских или засаду. Иса была самой опытной в подобных операциях, поэтому Тео и доверил ей командование. — До цели нам километров восемьдесят, если по прямой. Но, учитывая рельеф, выйдет больше сотни. — Только вот нам надо успеть туда к ночи, поэтому движемся быстро, но тихо. — Есть, командир! — воскликнула Тефа и получила подзатыльник. «Я же сказала, тихо!» — прошипела Иса, и, закинув рюкзак на спину, жестом показала, что пора выдвигаться. Как и сказала египтянка, шли они по лесу, но держались реки. Однако порой приходилось прятаться. По реке то и дело проплывали военные катера британцев. Через некоторое время люди вышли к заброшенной деревне. Тео подтвердил, что там не было людей, по крайней мере, живых, а вот мертвых. Эти британские ублюдки! Выругалась Светлана, впрочем, остальные также были в гневе. Всю деревню вырезали, людей попросту собрали в одном месте и расстреляли. Тысяч пять человек, не меньше. «Зачем им это было делать?» — спросила обозлившаяся Тефа. «Колониальная методика! Убивай, чтобы другие и пискнуть боялись!» Так они добиваются полного подчинения, даже если придется истребить большую часть населения. выживших же настолько глубоко проникнет страх перед англичанами, что выветрится он лишь спустя десяток поколений, а то при условии, что эти ублюдки не будут подпитывать его. А они будут, уж поверь мне». Ругалась Светлана, да и Тео немало знал про подобные методы. Все же историю он изучал с большой охотой. Люди пошли дальше и множество раз натыкались на зверства англичан, а также на их патрули и военные заставы. Британцы контролировали все дороги, мосты и открытые участки земли, где местные выращивали еду. И чем ближе люди подходили к центру острова, тем крупнее были заставы и больше на них одаренных. Только вот Тео прекрасно видел, где находится враг, а когда нужно было, мог наложить проклятие. Поэтому отряд так никто и не засек». Когда стемнело, стало намного легче, враг стал полагаться на тепловизоры, а патрули существенно уплотнились, чтобы противостоять нападениям из засады, но их количество уменьшилось. Для ИСы не было проблемой защитить всю группу от тепловизоров. К тому же она тоже могла определять нахождение противника на довольно неплохом расстоянии. Единственное, что это тратило много сил. Поэтому пользовались этой техникой крайне редко, ведь у них был ходячий детектор модели Тео. За пять часов движения отряд преодолел примерно 75 километров, включая путь под водой, и Тео решил устроить небольшой привал. Временный лагерь обустроили на вершине холма среди деревьев. Вскоре им придется пробираться через горы, наводненные англичанами, индусами и местными. — А дорогой не воспользоваться, все они контролируются одной из трех сил. Поэтому парень решил, что сперва нужно отдохнуть. — Давно же я столько не бегала! — ворчала уставшая Тефа. — Ты хотела сказать «никогда»? — ухмыльнулась вторая египтянка и протянула ей питательный батончик с флягой воды. — В своем собственном теле это впервые, а так бегала и куда на большей дистанции заявила крохотная египтянка и принялась жевать безвкусную еду. — Ты можешь просто восстановить себя и не чувствовать усталость. Исса покачала головой и села рядом с ней. — Так не неинтересно! Тефа улыбнулась и, запив водой, уставилась на звездное небо. — О! чей вертолет подбили! — хихикнула девушка, тыча пальцем на дымящуюся точку, приближающуюся к земле. Через некоторое время раздался взрыв. Впрочем, здесь они звучали едва ли не каждую минуту. «Я закончил с защитой. Теперь нас никто не подорвет и близко не подойдет. Поэтому давайте спать. Подъем через два часа». Тео разложил спальный мешок и поспешил уснуть, а следом и девушки Весь следующий день они будут на ногах, и, скорее всего, придется много сражаться. Поэтому сидеть и любоваться звездами никто не стал, да и уснули все быстро. Все же утром они, можно сказать, в войне победили. Особняк Соколовых несколько часов назад. Патриарх, оба его сына и дочь, собрались в общем зале на важный разговор. Все были в отличном настроении, разве что усталые. Но оно и понятно — все знатно повоевали, и даже сыновья отличились в бою. Кроме Юли. Девушки Соколовых в сражении не участвовали. — Кто бы мог подумать, что мы одержим столь сокрушительную победу? — хохотал счастливый мужчина, сидящий на удобном кресле, попивая вино. — Да уж, вот, наверное, удивились старейшины рода, когда получили весть, — ухмыльнулся наследник. — Ты прав, Герман. Когда я сообщил всем этим старикашкам и предателям, которые сбежали, оставив нас наедине с противником, они дар речи потеряли. Надеюсь, что они там сдохли от счастья. Мужчина вновь рассмеялся и получил неодобрительный взгляд дочери. — Пап. Не все они плохие, и к тому же они заботятся о роде, не говоря о них так. «Только вот на поле боя их не было», — подметил Герман и тоже отпил вина. «Будь у нас больше одаренных, погибло бы меньше солдат. Кровь людей, отдавших жизнь за наш род, на их руках». Юля опустила голову и замолчала. Ей все казалось нереальным». Еще недавно они жили и бед не знали, а потом — бац! — и все перевернулось с ног на голову. Пришел враг, а Рот, вместо того, чтобы прийти к согласию и единству, переругался и разбежался кто куда. — Но, как бы ни было стыдно это признавать, победу одержал Волков. — Мы же были лишь массовкой, — вздохнул патриарх. Он обещал поднять нашу команду до стадии развития. С двумя сильными одаренными род станет куда сильнее и могущественнее. Ярко улыбаясь, подбодрил сын. — Ты прав. — Поэтому. Мужчина уставился на дочь, впрочем, как и оба его сына. — Юль, я знаю, что он предлагал тебе расторгнуть помолвку после войны. — Пап, ты же не хочешь... Дочь с ужасом на лице уставилась на отца и вскочила с дивана. — Нет, я его... ненавижу. Как ты можешь так поступать? — Юль! — выкрикнул отец, и девушка замерла. — Или так, или в недалеком будущем наш род прекратит свое существование. Ты сама свидетель произошедшего. Три четверти членов рода сбежали, словно крысы с тонущего корабля. И ты думаешь, они ушли с пустыми руками? — Нет. На многих старейшинах держался небольшой бизнес и предприятие. Считай, их больше нет. — А вместе с ними мы теряем связи, влияние и поддержку других родов. Брачные договоры теперь можно считать недействительными. Поэтому ты либо выходишь за Волкова, либо за того, кто сможет оказать нам поддержку в этой непростой ситуации. — Почему все так обернулось? Девушка села на диван и заплакала. Ее слезы были словно удар по сердцу как для отца, так и ее братьев. «Хорошо, я поняла», — вытерев слезы, заявила она. Только вот течь они так и не перестали. «Ради рода я пойду на это. Я буду хорошей женой и сделаю все, чтобы сохранить наш род». «Спасибо». Мужчина крепко обнял дочь, и та еще сильнее разрыдалась временный лагерь т полтора часа спустя демон резко открыл глаза и выскочил из спальника. сигнализационная магия зафиксировала приближение группы противника он тут же активировал духовное зрение фиксируя гостей один на завершении и пятнадцать легких пехотинцев не подходят Отряд неприятеля остановил подъем на холм и начал что-то обсуждать, после чего развернулся и ушел. Тео поначалу подумал, что все обошлось, их не обнаружили, однако меньше чем через минуту в небе показалась здоровенная ракета, и летела она точно на этот холм. «Как нас смогли засечь! Запах? Особый дар?» «Бездна, это я не продумал!» Пронеслось в голове демона, а в ладонях формировалась молния, да не простая, а самонаводящаяся. Через пару мгновений и она сорвалась с рук, поразив ракету, и ночь стала днем. По крайней мере, на несколько секунд. Взрыв был такой силы, что по телу Тео прошла дрожь. «Не уверен, что поставленный мой барьер выдержал бы такое». — Они что, смогли узнать ранг Светланы, раз применили такое мощное оружие? «Враг — Враг! — тихо выкрикнула принцесса. Она, как и все остальные, проснулась из-за взрыва. — Нас пытались подорвать ракетой. Собираемся и уходим. Тео вновь осмотрел окрестности духовным зрением. Со всех сторон постепенно стягивались войска, и если не поторопиться, придется сражаться и терять время. К тому же демон не знал, есть ли у противника одаренный на стадии повторного пробуждения и доминирования. Меньше чем через минуту отряд уже мчался на восток в сторону гор. Бежать пришлось быстро, не менее сорока километров в час. Они уже не особо скрывались, потому что были обнаружены врагом, но все атаки попросту игнорировали. Достаточно было преодолеть три километра выжженных пшеничных полей, и отряд доберется до высокой горы. «Слева приближаются три внедорожника и БМП. Свет, разберись и догоняй», — приказал парень, и принцесса, молча передав рюкзак Тео, рванула в сторону врага. Однако увидела она их лишь после того, как по ней открыли огонь». Противник ехал без фар, используя приборы ночного зрения и продвинутый тепловизор. Техника даже перекрашена была в особый цвет, чтобы уменьшить заметность ночью. Но вот вспышки от стрельбы педательски выдавали их местоположение. Особенно тяжелое орудие БМП. Оно способно превратить бронированный внедорожник в груду металлолома за пару секунд. Поэтому было весьма опасным оружием даже для одаренных на стадии развития. Но лишь до тех пор, пока оно целое. Используя огненные вспышки для ускорения, принцесса подлетела к боевой машине и запрыгнула на крышу. В следующий миг Феникс раскинул крылья и накрыл ими всю автоколонну, сжигая всех людей и даже пехоту внутри БМП. Светлана тут же взлетела в воздух, избегая подрыва комплекта и, отлетев недалеко, рухнула на землю и тут же помчалась к Тео. Лететь она не решилась, ведь так она всем покажет, где она и куда движется. Найти товарищей оказалось несложно. Достаточно было идти на вспышки молний и звуки стрельбы. Но когда принцесса подоспела, отряд пехоты британцев, напавших на отряд Тео, был разбит в пух и прах. Сами же люди уже бежали к горе. — Я все! — доложила подбежавшая девушка. — Молодец. Впереди чисто. Позади человек шестьсот преследует нас. Сильных врагов пока не заметил, но, думаю, это временно. Тео передал девушке рюкзак и кратко обрисовал положение дел. Только вот показавшееся звено вертолетов, на борту которых было двое одаренных, на стадии развития заставило группу поторопиться. Парень с удовольствием убил бы пилотов, забрав их души, но внезапная смерть — это фишка демона Тео. Ее нельзя было связывать никак с парнем. Приходилось довольствоваться простым ощипыванием душ, вызывая слабость. — Атакуют! Ракеты! И много! — выкрикнула Исса. — Держитесь ближе! Барьер выдержит! Девушки едва ли не прижались к Тео, при этом продолжая бежать на огромной скорости. Прошло несколько секунд, и все услышали звук приближения ракет. Их было не менее пяти десятков, и вскоре загрохотали взрывы. Враг пытался поразить сразу большую площадь, и ему это удалось. Хоть на головы группы ни одна ракета так и не упала, но поражающие элементы разлетались на сотни метров, впиваясь в магический барьер. Окажись и со Стефой под таким обстрелом, их бы либо убило, либо серьезно ранило. Но так или иначе, кей-барьеры были бы уничтожены. А там и простая пехота добила бы их. Земля была усыпана кратерами. Однако люди попросту их перепрыгивали. Иногда под ногами попадались обломки ракет и острые осколки. Из-за темноты их попросту не было видно, и это затрудняло движение. Только вот это уже было неважно. Люди добрались до горы. Глава восьмая Гора, к которой спешно прибыл отряд «Тео», была покрыта густым лесом, поэтому военная техника и артиллерийские обстрелы стали практически бесполезны. Для этого нужно было знать, где находятся люди. «Однако...» «Мины!» — выкрикнула Иса, и все замерли. «Тут все заминировано, Иван!» «Вижу. Минуту. У нас нет минуты, вертолеты приближаются!» «Бездна! Ладно!» Тео топнул ногой, и из почвы вырвались руки. Они состояли из земли и появлялись лишь рядом с металлическими объектами, большинство из которых являлись минами. Руки сразу же принялись хлопать по этим объектам, и если это и правда была мина, то она взрывалась вместе с рукой. Прошло всего несколько мгновений, и началась череда из сотен взрывов, сотрясших гору. «Бежим!» — приказал парень и повел отряд к вершине горы. Им нужно обогнуть гору, но делать это было лучше на высоте хотя бы в полкилометра, так безопаснее. Пока люди бежали, парень поддерживал заклинания, и все мины с растяжками на пути взрывались одна за другой. Только вот это выдало местоположение отряда, но лишь приблизительно. «Снова ракеты!» — выкрикнула Иса, продолжая бежать. «Знаю, сейчас!» Они еще некоторое время пробежали вперед, и парень, определив, что текущее место подходящее, приказал всем остановиться. Через миг земля под их ногами пошла вниз, словно лифт а секунд через пять лес в радиусе двухсот метров прекратил свое существование. Только вот в этот раз в настоящем граде ракет присутствовали зажигательные снаряды, из-за чего обломки деревьев загорелись, и пламя начало очень быстро распространяться. «Глупцы!» — ухмыльнулась Феникс, смотря на огонь. «Если потушить его, они увидят это. И не забывай про вертолеты!» Исса кинула взгляд назад. Четыре вертолета прожекторами исследовали область поражения. Из-за огня тепловизоры были бесполезны, да и Исса закрывала людей от них, но нужно было находиться рядом с ней. — А зачем тушить? Принцесса обернулась и хитро улыбнулась. Через некоторое время четыре плотно прижатых друг к другу человека, накрытых куполом из огня, спокойно шли через пожарище. Огонь быстро распространялся и грозило охватить всю гору, что было только на руку отряду. Однако все же скорость распространения огня была куда ниже скорости людей, и вскоре им пришлось покинуть свое укрытие. Дальнейший путь был чист от мин и растяжек, поэтому шли быстро. Вертолеты, конечно же, продолжали кружить над горой, но лишь до тех пор, пока с соседней горы по ним не прилетело несколько ракет. Потеряв одну машину, враг решил отступить, но в отместку позиция, откуда атаковали партизаны, была выжжена роем ракет. Второй залп обрушился на гору, где был Тео, но стреляли наугад, промахнувшись на несколько километров. «Впереди нас ждут!» — Это явно не англичане! — тихо произнес парень, но отряд не остановил. — Местные? — спросила принцесса. — Вероятно. Остается надеяться, что они понимают, русский или латинский. Через некоторое время отряд остановился на небольшой поляне. — Выходите! Я не враг! Мы пришли помочь! — громко сказал парень и через некоторое время повторил, но на латинском. — Кто вы? — «И что вам нужно?» — ответил голос. Говорил он на международном, то бишь латинском языке. «Здесь сражается отряд русских наемников. Мы пришли, чтобы вытащить их до прибытия флота британцев». «Какой флот? Он уже здесь?» «Тот флот, что сопровождает авианосец», — ухмыльнулся демон, пересчитав всю группу местных. «Тридцать три солдата — все обычные люди». «Доказательства?» «Может быть, и есть, но тебе, кто бы ты ни был, я ничего предъявлять не собираюсь», — громко ответил демон и активировал духовное зрение, заставив солдат скорчиться от боли. «Если вы не хотите помогать, то не мешайте. Мне нужны лишь мои люди, и любой, кто встанет на моем пути, будет уничтожен». Тео оставил людей в покое и пошел дальше. Но стоило пройти около десяти метров, как его окрикнули. — Постой! Хантана-Хайкинг-Роуд! Там люди твои! Охраняют горную дорогу! Пытаясь отдышаться, сказал солдат. — Благодарю. Авианосец сопровождает патриарх рода Ферерс, одаренный на стадии доминирования. Идут они со стороны Мадагаскара. — Как из Мадагаскара? Не из Австралии! Тео ничего не ответил, продолжив путь. До цели около тридцати километров, если по прямой. Но, учитывая то, что там все наводнено британцами, путь будет в три, а то и пять раз длиннее. Требовалось добраться до отряда наемников, не привлекая внимания, чтобы не привести к ним врага. Хантана-Хайкинг-Роуд несколько часов спустя. По некогда популярному туристическому маршруту ехала большая военная колонна. Над ней кружило два вертолета поддержки, чьи прожектора и датчики сканировали джунгли и удобные для засады места. В этот момент по обе стороны от дороги началось движение. «Сюрпризов нет!» «Все, как и доложила разведка», — подметил мужчина в специальном плаще, который скрывает солдат от датчиков и систем обнаружения. Также такие плащи подавляют тепло, и людей не увидеть с помощью инфракрасного зрения. «Действуем по плану. Но противник немного изменил построение колонны. Поэтому передай, что бомбы с пятой по девятую не используем, какие с двадцатой по двадцать третью. Нам нельзя потерять этот груз, иначе в следующем бою мы будем сражаться дубинами», — ответил командир отряда. «Принял. Сейчас передам». Солдат достал небольшое устройство с одной лишь кнопкой и принялся набивать сообщение азбукой Морзе. Через некоторое время пришел ответ. — Западная сторона готова. — Хорошо. Мужчина обернулся и увидел несколько сотен уставших и чумазых людей. Они долгое время сражались на Шри-Ланке, потеряли многих товарищей и смирились с тем, что умрут. Выбраться с острова нереально. Однако они уже получили гонорар и очень хороший. Поэтому умирать бойцы не страшились. Их семьи, если будут жить скромно, обеспечены до самой старости. Только вот просто так умирать они не собирались. Повидав весь тот ужас, что творили британцы по отношению к местным, наемникам хотелось как можно больше убить этих существ, называющих себя солдатами. «Подрывай!» — приказал командир, и через миг раздалось множество взрывов. А еще через несколько мгновений два вертолета вспыхнули пламенем от попавших в них ракет и с грохотом разбились оскалы. Как итог, семь танков, две самоходные зенитные установки, одна РСЗО и несколько десятков БТР были повреждены тщательно спланированным взрывом. Из транспорта, включая поврежденный и горевший, повалила пехота в бронекостюмах, но по ним тут же открыли огонь. Люди сразу же принялись искать укрытия, но их не было. Стреляли с обеих сторон. И если колонна двигалась на север, то атака шла с запада и востока. — Прорываемся! — прокричал командир колонны и повел около двух сотен пехотинцев на восток. Для чего им нужно было взобраться на гору, что восточнее дороги? Отступать на юг или север было бесполезно, потому что дорога отлично простреливается, да и груз нельзя было потерять. Поэтому командир посчитал, что лишь нападение может спасти их. А уверенности в этом придавали два десятка одаренных на стадии завершения, да и сам командир был в начале развития. По крайней мере, об этом наемникам сообщила разведка. «Огонь по красному!» — прокричал командир наемников. Командиры британцев носили красную броню, а офицеры пониже — синюю. Простая же пехота была обычно в черном. Такое цветовое различие очень помогало партизанам и диверсантам. Впрочем, британским солдатам тоже было удобнее. Сразу видно, кого надо защитить любой ценой. Ведь отряд, потерявший своего командира, подвергается суровому наказанию. Множество автоматов и пулеметов открыли огонь по стремительному чащемуся на гору одаренному. В ответ он посылал разящие лезвия ветра, разрезающие стволы деревьев надвое, впрочем, как и людей, использующих их как укрытия. — Подрывай! — раздался крик, а следом бомбы, заложенные на горе, начали подрываться. Однако это лишь десяток солдат убило, одаренных же и не поцарапало. Зато ослабило барьер, и дальнейший пулеметный огонь превратил трех одаренных в решето. Враг, конечно же, использовал